Глава двадцатая Тукан Апрад усматривала некий парадокс в том, что именно этот человек предпочитает уединение. Но кто бы стал его винить в отшельничестве? Он был всемирно знаменит, его узнавали везде, где бы он ни появился. К тому же скоро мир собирается отметить тысячемесячный юбилей его великого изобретения. Ожидается, что он появится на публике сотни раз, Если, конечно, к тому времени все еще будет жив, а в его возрасте этого гарантировать не мог никто. Он принадлежал к поколению 138, и во всем мире оставалось менее тысячи его сверстников и никого из более ранних поколений. Тука не приходилось встречаться со 138-ыми, но довольно давно. С последнего такого раза миновала уже месяца в пятьдесят, так что никогда в жизни она не видела настолько старых людей. Говорят, что седина признак мудрости, но у великого человека волос не осталось совсем, по крайней мере на его знаменитом невероятно удлиненном черепе. Редкие и практически прозрачные волосы еще сохранялись у него на руках. Он представлял собой необычное зрелище: дряхлый, иссохший человек с кожей, покрытой серыми и коричневыми пятнами. но с пронзительными синими искусственными глазами из полированного металла с озрачками, диафрагмами, глазами, которые светились изнутри. Конечно, он мог бы поставить себе глаза не отличимые от оригинала, но этому человеку не было нужды прятать импланты. Только она знала, что есть и другие импланты, которые регулировали работу его сердца и почек. И что искусственные кости заменили большую часть его рассыпающегося скелета. Кроме того, Тукана однажды слышала, как в разговоре с эксгибиционистом он пошутил, что когда человек настолько стар, то окружающим лучше сразу видеть, что у него искусственные глаза, чтобы не подумали, что он слепой и ничего не заметит. Тукана вошла в обширную гостиную. Хозяин был настолько стар, что дерево, в котором он жил, Достигло поистине гигантской толщины, и по мере того, как текли месяцы, он выдал болевал все больше и больше его сердцевины, расширяя помещение. А месяцев минуло немало. Родившийся в поколении сто тридцать восемь, к сегодняшнему дню увидел больше тринадцати сотен лун, запораживающие воображение сто восемь лет своей жизни. Здравый день, сказал Тукана, садясь. Сейчас я рад любому дню, ответил неожиданно сильный и глубокий голос. Здравый он или нет? Тукана не смогла понять, был комментарий шутливым или мрачным, так что просто улыбнулась и кивнула. Потом, после короткой паузы, она сказала: «Не могу выразить словами, какая для меня честь встретиться с вами. А вы попробуйте». сказал старик. Тукана смешалась. Ну просто мы так многим вам обязаны, что? Но старец уже замахал рукой. Да шучу я, юная леди, шучу. Тукана не удержалась от улыбки. Прошли века с тех пор, когда ее могли так назвать. На самом деле вы окажете мне честь, если не будете мне ее оказывать. Поверьте, я все это слышал много раз. Я буду благодарен, если из уважения к тому короткому времени, что мне осталось, вы не станете его расходовать попусту. Поэтому просто скажите, что вам нужно. Тукана почувствовала, что снова улыбается. Как дипломат она встречалась со многими мировыми лидерами, но и подумать не могла, что когда-нибудь окажется лицом к лицу с величайшим изобретателем из всех. с самим Лонвисом Тробом. И все же, ей было не по себе от взгляда этих искусственных глаз, и она обнаружила, что смотрит на его левое предплечье, на имплантированный в него компаньон. Конечно, это не был тот самый первый компаньон, изобретенный Лонвисом так много месяцев назад. Нет, это была последняя модель. И все ее металлические части изумленно отметила Тукана, были золотыми. Я не знаю, насколько вы следите за новостями относительно параллельной земли. Слежу очень внимательно, ответил Лонвис. Это страшно интересно. Тогда вы должно быть знаете, что Верховный Серый Совет назначил меня послом. Сварливые пердуны, сказал Лонвис. Ролей все до единого. Ну, я могу понять. Знаете, перебил ее Лонвис. Я слышал, что некоторые из них красят волосы в серый цвет, чтобы сойти за умных. В плане расходования времени по пусту Лонвисы сам неплохо справляется, отметил Атакана, хотя он, конечно, заслужил подобную привилегию. Так или иначе, сказала она, они хотят закрыть портал между нашим миром и миром Гликсенов. Почему? Они боятся гликсенов. Вы встречались с гликсенами, они нет. Я бы лучше выслушал ваше мнение. Ну, вы должно быть знаете, что один из них пытался убить посланника Боддата, а также стрелял в меня. Ага, слышал. Но вы оба выжили. Да. Вы знаете, мой друг Гуся. Тукана не удержалась. Гуза! воскликнула она. Гуза Каск! Лонвей скивнул. Ого! тихо выдохнула Тукана. Так вот, я уверен, что Гуза найдет способ защититься от метательного оружия Гликсенов. Насколько я понял, оно выталкивает снаряды посредством химического взрыва. Из чего следует, что, хотя снаряды движутся быстро, его скорость исчезающая мала по сравнению со скоростью света. Так что у лазера будет полного времени, чтобы нацелиться и испарить его. Мои компаньоны уже давно сканируют пространство в радиусе двух с половиной саженей. Даже если снаряд летит со скоростью звука, у нас все равно будет. Он замолчал на долю такта, и тукана задумалась. Считает он в уме сам или слушает, что ему говорит компаньон, склоняясь к первому варианту. «Ноль целых пять тысячных такта, чтобы навести лазер и выстрелить? Нам понадобится сферический эмиттер. Никакая механическая конструкция не успеет среагировать. Вероятно, вмонтированный в головной убор. Тривиальная задачка». Он посмотрел на нее. — Так что, вы за этим пришли? Если так, то я свяжусь с Гусой от вашего имени и вернусь к своим делам. Э -э — Нет, — сказала тукана. — То есть иметь что-то вроде этого будет просто здорово, но я пришла к вам по другой причине. — Ну так излагайте, юная леди, что у вас на уме? Тукана нервно сглотнула. Я хотела попросить вас об одолжении вас и некоторых из ваших уважаемых друзей. А какого рода одолжений? Тукана рассказала и обрадовалась, увидев, как лицо старца озаряется улыбкой.